Диана, Мэг и Нэн сидели у костра чуть в стороне от остальных, когда Дункан вернулся, ведя за собой хромавшего скрача. Неподалеку спал, растянувшись на земле, Эндрю. На коленях Дианы лежал длинный узкий сверток черного бархата. Мэг окликнула Дункана. «Вы только посмотрите, что у Дианы!» «Посмотрите, что дал ей Снупи!» Дункан повернулся к Диане. Она улыбалась, глаза ее сияли. Она осторожно развернула бархат. Обнаженный меч сиял сотнями огней. Его рукоять была усыпана драгоценными камнями. Я ему говорила что для меня это чересчур великолепно, но он настаивал, чтобы я взяла. «Роскошный», — оценил Дункан. «Гоблины хранили его много лет», — заметила Нэн. «Как священное сокровище. Им и мы во сне не снилось, что найдется человек, которому они захотят отдать его». Она пожала плечами. «И то сказать, он слишком тяжел для гоблина или для кого-нибудь из наших». Дункан протянул руку к мечу. «Можно?» Диана кивнула. Сталь была холодной и гладкой, он погладил меч почти ласково. «Дункан», — тихо сказала Диана, — «я боюсь». «Боитесь?» «Мне кажется, я знаю, что это за меч». Снупи не сказал мне. Тогда я не думаю, что вы станете спрашивать. Он потянул конец бархата и накинул его на меч. Закройте его. Это драгоценная вещь. Ее не нужно выставлять на ночную сырость. Заверните его как следует. Он повернулся к Мэг. Я хочу спросить тебя насчет одной вещи. Ты как-то говорила о плаче за мир, но вскользь. Ты не можешь рассказать поподробней? Ничего, кроме того, что уже сказала, милорд. Ты говорила, что есть несколько таких мест, вероятно, широко раскиданных. Ты, кажется, думаешь, что одно из них в топе. Так говорят. А кто оплакивает? Женщины, милорд. Кому же еще оплакивать наш мир? Только у женщины есть причина для плача. «Ты знаешь имена этих женщин?» Мэг нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Конечно, имена у них есть, милорд, но не думаю, чтобы я слышала их». «А ты?» — спросил он у Нэн. «Вы, баньши, тоже плакальщицы?» «Плакальщицы, но не за весь мир», — ответила Нэн. «У нас достаточно хлопот, чтобы оплакивать тех, кто больше в этом нуждается. «А может, весь мир нуждается в оплакивании его нищеты?» «Наверное, его правы», — согласилась Баньши. «Но мы плачем дома, в знакомой нам местности, за одинокую вдову, за голодных детей, за нужды стариков. Так много тех, кого нужно оплакивать, так что мы заботимся лишь о тех, кого мы знаем». Мы садимся у одинокого коттеджа, из которого идет скорбь и нужда, и плачем о тех, кто скорбит и нуждается, и... — Да, я понял, — прервал Дункан. — Но ты ничего не знаешь о тех, кто оплакивает весь мир? — Только то, что вам уже сказала ведьма. За Дунканом послышались мягкие шаги. — Что это насчет оплакивания? — прозвучал голос Снупи. Дунка набернулся к гоблину. Демон сказал, что плач в болоте. «Он прав. Я часто его слышу. Но зачем это вам?» «Скрач сказал, что топь...» «Можно перейти. Он знает путь». Снупи сморщился. «Сомневаюсь. Топь всегда считалась непроходимой. Но с достоверностью ты этого не знаешь». «Нет». Не было такого дурака, чтобы проверить. Никто даже лодку не спускал в эту воду, потому что там скрываются опасности. Что-то может выплыть и схватить лодку. — Ну что ж, — сказал Дункан. — Вот он, дурак, смотри на него. Я собираюсь рискнуть. Вас съедят. — Нас съедят в любом случае. Ты сам сказал, что Орда сгоняет нас, как скот. Единственный путь — «Через болото. Но основная орда на западном берегу. Ты, со слов духа, говорил, что орда идет на север. Если они продолжат свой путь к северу, для нас дорога будет свободной».